Глава 17. Смотри, куда летишь, полукровка! С недовольством бросил темнейший, удерживая меня за плечи. Он медленно разжал пальцы, отступил под моим пристальным взором и, нахмурившись, пошел дальше, а я продолжала на него смотреть. Совсем другой. Вурон разительно отличался от того мужчины из моего видения. И сколько бы раз мы ни встречались, после случая вместе силы наследник цепи постоянно был недоволен. Он поспешно уходил, будто не хотел не просто меня видеть, но и находиться рядом. Я помнила его угрозы, вмешательство в мои сны, а также слова, что он обязательно уничтожит светлую, которая раскроет свою суть. Однако осталось в памяти и кое-что другое. То, где каждым прикосновением он вызывал неестественный огонь в крови, где целовал, ласкал, просил прощения, щекотал своим дыханием мою кожу, нежно обнимался спины, говорил мягко, будто с важным для него человеком. Как выбросить те воспоминания из головы? Прошло не больше суток, однако я словно жила этими моментами. Все казалось настолько ярким, что готова была поверить в их реальность, они сводились сводили с ума. Казались моим тайным желанием, которому никогда не произойти наяву. Оттого становились еще слаще и притягательнее. Вот только... Разве можно ощущать нечто подобное во сне? Смущаться, хотеть мужчину, чувствовать каждое его движение и при пробуждении ничего не забыть? Со мной произошла очередная странность, которой не находилось объяснения. Я должна была хоть что-нибудь разузнать. «Постойте!» Я побежала за темнейшим. Он же, словно ничего не расслышав, продолжил идти в выбранном направлении. Двигался быстро, глядел только вперед, твердо вышагивая по вымощенной дорожке. Я поравнялась с ним в том месте, где начинался огромный сад. Слева ровным строем выстроились яблони. Справа радовали глаз пышно растущие цветы. Я обогнала наследника цепи и хотела задать свой вопрос — Как различила шорох, я обернулась. Под ноги подвернулся камень. Я сделала два шага назад, зацепилась за ветку колючего куста и рухнула в цветник прямо перед всплывшей из вкусно пахнущих зарослей Данери. Она отшатнулась. Я же запуталась в растениях, поцарапалась, в попытках вернуться в вертикальное положение даже зачерпнула пальцами землю. Вот только ничего не удавалось. Казалось, тонкие стебли все крепче и крепче оплетали мое тело, тянули вниз — Напоминали опасные щупальца, которые ни за что не отпустят свою жертву. Перед глазами вдруг вспыхнула черная дымка. Я провалилась вниз, но почувствовала сильные руки, которые затем без особых усилий поставили меня на ноги. «Ничего себе!» — пораженно воскликнула, заметив на месте цветов выжженный участок. Именно там, где мгновением ранее мне не удавалось вырваться на свободу. «Это Селирия?» — вступил туда в урон и присел на корточки «А разве ей место в академии?» Приблизилась к нему Луниария и наклонилась, сматриваясь в останки какого-то растения. Я почувствовала себя лишней. А нужно ли мне выяснять, был ли тот поцелуй? У Вурона есть невеста, и он не стал бы преударять за другой, учитывая, что их брак являлся последним ключом к спасению лунных драконов. Наверное, это все обычные мечты, запутавшиеся в реальности девушки. Вероятно, те видения имели магические корни и не несли в себе никакого смысла. Мысленно дав себе подзатыльник, я отступила и уже собралась поскорее уйти прочь, как зашипела от внезапной боли в руке. С сожалением заметила разорванный рукав. Закатала его и увидела кровоточащую рану. Проклятье! Тихо выругалась и почти отдёрнула край, как мне помешал ворон. Покажи! Ничего серьезного, обычная царапина! Покажи! прозвучало настойчиво. Данери выглядела озабоченной. Вурн же всем своим видом давал понять, что ни при каких обстоятельствах не отступит от своих слов и не потерпит отказа. Потому я поддалась и открыла рану. Луня рёхнула. Девушка прижала пальчик к губам, зарождая во мне смятение. Темнейший стал мрачнее тучи. Он вцепился в мою руку, та даже побелела, и всмотрелся в порез, который не казался обычной царапиной, оставляемой колючими кустами. Уж слишком глубокий. Она огонь!» — опомнилась Данери. «Можно прижечь. Я готова». Сам, не поворачиваясь, отозвался в урон. Мужчина пошевелил двумя пальцами, словно сделал мазок на холсте, и на его ладони появилась длинная царапина. Проступила кровь. Угрюмо посмотрев мне в глаза, наследник цепи сжал руку в кулак и занес тот над моей раной. Одна капля. Вторая. К нам приблизилась Данери. Она с затаённым дыханием смотрела на происходящее, словно сейчас творилась магия. Но время шло, а ничего не происходило. Эти двое обменялись озабоченными взглядами и разом повернулись ко мне. Что? Ничего не чувствуешь? А что должна? Недоверчиво поинтересовалась я, ощущая дискомфорт. Боль. Вновь оказался краток в урон. Мне в одночасье стало не до шуток. Я различила в его голосе угрозу. Видимо, только этого он и добивался. Пришлось дернуть руку на себя. Сперва обвинения и недвусмысленные предостережения, затем безумные видения с несвойственной этому мужчине нежностью, а теперь попытка преподать зазнавшейся полукровке очередной урок. Конечно, этих двоих не интересовали мое здоровье или безопасность. Вот-вот они разразятся смехом или высокомерно усмехнутся, что более свойственно подобным личностям. А я останусь в дураках. — Точно ничего не чувствуешь? — переспросил Луниари. — Чувствую. Я уже злилась в то время, как они просияли от облегчения. Чувствую, что хватит это терпеть. У вас ничего не выйдет, ясно? Я все же смогла вырвать свою руку и даже успела сделать несколько шагов, как ощутила чужую ладонь на плече и увидела окутывающую тело черную дымку. Миг, и мир вокруг изменился. Знакомое поле с единственным раскидистым деревом, решительно настроенный в урон, а также задумчивая Данери, которая смотрела на меня будто на диковинку. Зачем? Начала я отступать. Мне не нравились подобные перемещения. В прошлый раз темнейший без разрешения влез в мою голову и посмотрел, что произошло в ночь побега. Что собрался узнавать сейчас? Нет. Отмахнулась я от его руки и побежала. Не знала, можно ли выбраться из места силы. Просто двигалась вперед в надежде, что удастся избежать очередных издевательств. Мне надоело. Я больше не хочу быть жертвой. Не хочу терпеть. Не хочу молить о помощи и надеяться на лучший исход. Я врезалась в невидимую стену. Меня отбросило назад, прямо в руки урону. В теле появилась странная легкость, она вновь перестала мне подчиняться, что упрочняло мысль о скором проникновении в мою голову. Но сон не шел. Я оказалась на земле и просто смотрела в темное ночное небо, в то время как Вурон закручивал тоненький смерч из черной дымки. Та превратилась в червячка. Мужчина наклонился к моей ране и запустил свою магию мне под кожу. Я даже не смогла дернуться. Хотя бы взглядом показала, что против его экспериментов, и потом обязательно отомщу. Да, подобное не в моей натуре. Вот только мне надоело. Все вокруг надоело. Начиная от издевательств Родрика и заканчивая... Лико, он пытается помочь. Попыталась успокоить меня Данери. Девушка присела с другой стороны и взяла мою ладонь в свои. То растение. Разве ты не знаешь, что силирия смертельно опасная? Этот цветок безмерно красив, но плотояден. Его яд вызывает паралич, а затем достигает сердца и вызывает его остановку. Взрослые драконы справились бы, а мы — нет. Значит, моя неподвижность — это эффект от яда? Видимо, Луняри прочла вопрос в моих глазах и потому кивнула. Она посмотрела на сосредоточенного вурона, который будто прожигал мою кожу взглядом и медленно двигался по руке вверх. Обычно кровь не принимает чужую. О чем-то задумавшись, вновь заговорила Данери. Огонь, к примеру, начинает выжигать изнутри своего хозяина и убивает все лишнее, будь то яд или это самая кровь. Болезненный способ, но очень действенный. Однако ты ничего не почувствовала. «А, наверное, все дело в раскрытии». «Нет», — качнул головой Вурон. «Магия в крови есть всегда, и она реагирует на инородное вмешательство. Даже если полукровка была бы пуста, то огонь начал бы действовать». Прищурившись, мужчина встретился со мной взглядом. Словно безмолвно доказывал, что я дневная. Но вскоре вернулся к своему занятию, и я почувствовала шевеление возле самого сердца. Придется потерпеть», — предупредил он, и боль взорвалась разноцветным фейерверком. Я забыла обо всем на свете. Не могла пошевелиться, но внутренне билось в агонии. Все тело выворачивалось наизнанку, плавилось в лавовом озере, вот только не сгорало. Я давилась собственным криком, мысленно изворачивалась и вопила, не справляясь с убийственными ощущениями. Да вся предыдущая жизнь показалась светлой и радужной и попытка родрика от меня избавиться превратилась в пустяк. Последний стон на исходе сил. Я вздрогнула и провалилась в спасительную тишину, не в состоянии больше терпеть. Меня поглотила тьма. Укрыла своим одеялом забытье. Но стоило расслабиться, как одно за другим начали проявляться видения, как в прошлый раз, когда наследник цепи проник ко мне в голову. Красочные, яркие, волнующие. Ослепительная оранжевая вспышка и черная точка отлетевшего родрика приглушенные картинки картинке занятий Итана Ори, ночной разговор с Нилом, прогулка с Данери по заброшенному месту, поцелуй темнейшего и восхитительный вид из окна. Нет! Мир вокруг вернулся к исходному состоянию. Я лежала на руках у урона, который быстрым шагом нес меня к административному зданию. Рядом двигалась Данери. «Еще раз узнаю, что ты гуляешь без охраны, отправлю домой». Едва не прорычал темнейший. «Но я не...» — заволновалась девушка и глянула на меня. Видимо, сообразила, откуда он это узнал. И я извинилась будто только не была виноватой. Наследник цепи сам проник в мой разум, сам увидел. А ты обратился ко мне в урон и почему-то поморщился. Темнейший узнал вид из окна и успел заметить сцену с поцелуем. Возможно, распознал в том мужчине себя и поэтому сейчас злился или все случилось на самом деле, а вспоминать об этом было противно. Или ему не понравился плод моего воображения. Вероятнее всего, то было все таки выдумка». «Мы с тобой еще поговорим», — предупредил он и вошел в здание. Спешно поднялся на второй этаж, без стука ворвался в кабинет гурние и сразу же спросил. «Откуда в Академии Силирия?» «Это запрещенное растение? Его у нас нет и никогда не было». В недоумении отозвался ректор. «Хорошо. Тогда что вы скажете на это?» Вуран подошел к столу и, сметя с него все предметы, уложил меня перед гурние. Задрал мне рукав, развязал плащ, затем начал расстегивать рубашку, но разозлился из-за неподающихся пуговиц и дёрнул за ворот в разные стороны, тут же оголяя верхнюю часть груди. Я охнула, заметив под кожей что-то темное. Обхватило запястье мужчина, попыталась отползти, но он мазнул пальцами, разрезая плоть в том месте. Наружу выползло нечто мерзкое и толстое, видимо, тот самый магический червячок. Наследник цепи бросил его на пол и раздавил ногой. Фу! Невольно вырвалась от вида грязно бордовой кляксы с примесью каких-то отвратительных частичек. «Селирия сейчас выжжена. Разберитесь, или этим займусь я», — настойчиво произнес Вурон. Гурнье побледнел. Он с трудом оторвался от вымазанного пола и с опаской покосился на меня. «Приступлю к расследованию немедленно», — заявил мужчина и едва ли не выскочил из своего кабинета.